Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своей энергической маленькой рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала, «Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было. Все пропало». И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось.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 «Восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным. И тут, представь себе, с такими понятиями и узнать вдруг весь ужас, всю гадость. Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье и вдруг», — продолжала Долли, удерживая рыдания, — «и получить письмо».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 если он чувствует, что от вины его все несчастье. Но как же простить? Как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мученье именно потому, что я любила его, так любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему. И рыдания перервали ее слова. Но как будто нарочно.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 И ему теперь, разумеется, светлое, пошлое существо приятнее. Они верно говорили между собою обо мне или еще хуже умалчивали, ты понимаешь?